Донецк, 41. Площадь Ленина. 7 июля. 12 часов 5 минут. Миг, плывущий мимо тьмы, прошел, и он ощутил себя стоящим в холле гостиницы, куда шагнул с улицы после разборок с контрразведчиками. Сначала подумал, что QR-ключ не сработал, высадив его там же, откуда Иннокентий стартовал в соседний Реал однако за ним в помещении никто не ворвался, в холле было по будничному тихо, снаружи не доносился шум толпы, который означал бы реакцию свидетелей схватки Лобова с группой патруля. Но они не подняли тревогу, и бывший клиент умной пули успокоился. Подошел к стойке администрации отеля, у которой переминались ноги на ногу двое парней и девушка в обычной повседневной одежде, джинсы, курточки, и темные рубашки и блузка. Иннокентий встал за ними, продолжая изучать интерьер холла, на стенах которого висели старые плакаты, инструкции и портрет какого-то седого старика. На президента ДНР он не походил, и гость решил, что это какой-то здешний начальник. Парни с девушкой наконец отошли от стойки. Иннокентий подал сидевшей за ней женщине удостоверение офицера действующей военной службы, утверждавшее, что Иннокентий Иванович Лобов является капитаном СИБМО, Службы информационной безопасности Министерства обороны. Удостоверение было выдано в 41-м реале, где Иннокентий встретился со своим братом-близнецом, но он надеялся, что администраторша не заметит подвоха. Документы 88-го реала мало чем отличались от документов в других вариантах древа реальностей, беря начало в матричном. Женщина-блондинка лет 40 равнодушно посмотрела на него, взяла красные корочки – «На сутки одноместный номер, пожалуйста», — попросил Иннокентий. «Одноместных нет», — отрезала она сухо. «Тогда давайте что есть, только не подселяйте никого». «Не обещаю, у нас часто селятся беженцы. Тем не менее, прошу учесть мое пожелание». «Не обещаю», — повторила блондинка, у которой виднелось родимое пятно над губой, и лицо. Иннокентий сдержался. «Хорошо». Ему выдали чип-ключ с номером 14, взяли оплату за сутки, 1200 российских рублей. К счастью, он получил аванс еще две недели назад, когда устраивался добровольцем на фронт в команду Итона, будучи капитаном в своем реале. «Налево», — сказала администраторша. Иннокентий послушно направился в левый коридор за холлом с указателем номеров от 1 до 14. Номер был двухместным, но однокомнатным, узким и длинным, как вагон. Из удобств, кроме кровати, наличествовали узкий столик, два стула, гардероб и плоский экран телесистемы китайского производства на одной из стен. Плюс, разумеется, блок туалет и душевая кабинка. Кондиционера нет, пахнет пластиком, резиной, старым деревом, но можно и потерпеть времена военные. Кстати, какой тут нынче год? И в какой стадии находится СВО? Он сделал всего один шаг вперед – 89 реал, но прогнозировать развитие событий при переходе из одного реала в другой нельзя. Все последующие варианты ветвления Вселенной развиваются уже независимо друг от друга и продолжая ветвиться. Последний реал может вообще практически не отличаться от предыдущего, а может и сильно, если учесть, что в базовом реале в 2023 году Темп СВО замедлился, а технический прогресс застрял на обдумывании важности беспилотной авиации. В то же время в 41-м реале появилась «Старуха» — крутой искусственный интеллект, а в 88-м — баталер, еще более мощный искусственный интеллект, использующий умные пули и целую армию разнообразных дронов-роботов. Инокенти включил ТВ, перещелкал канала. На 24-м информационном ему, наконец, удалось обнаружить искомое. Шел все тот же 2023 год. Впрочем, в запутанных реалах везде время текло с одинаковой скоростью. Фронт в 89-м реале делил Украину надвое. Столицей незалежной являлся Львов, как и в родном 88-м варианте, и командовал парадом, то есть заправлял военными действиями, такой же искусственный интеллект «баталер». Под номинальным руководством главнокомандующего президента, но были и отличия. В здешнем реале в войну ввязалась Польша, объявив западную часть Украины своей исконной территорией. Причем ее претензии были оформлены официально. Она просто скупила западные земли страны и теперь требовала их вернуть на законном основании. Для чего ввела миротворческие силы? Впрочем, эти нюансы давно обсуждали все СМИ, как российские, так и западные, и ничего удивительного в этом не было. Поляки не раз за всю историю своего существования рвались на восток, стремясь оттяпать у России ее территории и каждый раз убирались в освояси, получив мощный отлуп и умываясь кровью. Однако в данном случае дело осложнялось тем, что им потворствовали российские либералы и политические и бизнес-развивающие, поддерживаемые коррумпированными деятелями в российском правительстве. Особенно это касалось финансового сектора и Центробанка. А они, в свою очередь, опирались на бездушные интеллект-системы, способные спокойно оптимизировать войну, как старуха в 41-м варианте, до степени полного разгрома российской армии. Заныло сердце. Иннокентий выключил телевизор, сел на кровать, переживая приступ ненависти и к искусственным интеллектам, и к их разработчикам, и к их пользователям. Просвета не было видно. Он уже побывал в условном будущем, посмотрев на жизнь в далеком 191-м реалии, но и там не увидел света в конце тоннеля. И там к власти приходила система искусственного интеллекта, которой люди были не нужны. С улицы донесся приближающийся гул. Иннокентий не поленился встать, выглянул в окно. Рядом с центральным входом в гостиницу остановилась бронемашина, из которой ловко высадились шестеро киборгов, вооруженных внушительными стрелковыми комплексами. Наметанный взгляд Лобова узнал оружие, штурмовые винтовки, черный баланс. Точнее, такие были в ходу на родине в 88-м реале, но, очевидно, остались практически не изменившись и в 89-м. В душе шевельнулось сожаление, не страх. Просто и на этот раз беглецу не удалось отдохнуть после нескольких дней непрерывного экстрима. А так хотелось это спаться, выпить винца в хорошей компании и расслабиться с женщиной. Кстати, одному из братьев по запутанности, Тарасу, повезло с подругой. Снежана великолепно, красива и умна, редкое сочетание. Вполне возможно, что и у второго бегуна по реалам Итана тоже красивая подруга, раз он так жаждет ее освободить. «Почему же у тебя, дружок?» Иннокентий подумал о себе с усмешкой. «Нет, подруги, не повезло». В коридоре скрипнула половица. «Может быть, найти здешнего лобова, познакомиться, попросить помощи? Ведь он должен быть. Во всех запутанных реалах должны быть лобовы, похожие друг на друга, как братья. Или лучше обратиться в рог?» Там наверняка помогут избавиться от преследования хотя бы на время. Или уже поздно? Быстро же тут работает контрразведка, наследница СМЕРШа. Интересно, администраторша доложила или в холле подвешены видеокамеры? И это отошел от окна, колеблясь. Захотелось уйти красиво, как в кино, в последнее мгновение. Но рассудок победил. Он вызвал в памяти квадратик QR-кода, сосредоточился, и когда в номер ворвались три киборга, выставив стволы черных балансов, там уже никого не было. Новый полет в темноте без сознания длился не больше первого. Перед самым броском Иннокентий подумал, не вернуться ли в знакомый 41-й Реал, посмотреть одним глазком, выкарабкался ли брат Итан из дурацкого положения клиента-старухи, И Кюар послушно вынес его в ясный жаркий летний день. Вышел он из пещеры Перехода в каком-то дворике в окружении стен, домов и заборов. Через чипрацию височной доли мозга подсоединился к местной информсети и узнал, что сегодня 7 июля, полдень, температура воздуха плюс 30 градусов, влажность 60, давление 750 миллиметров ртутного столба. Еще через несколько секунд ему на запрос ответил женский голос. Слушаю вас. Лобов, представился Инокентий, код 11, офицер в беде. Прошу связи с оперативным начальством. Собеседница, дежурившая в офисе Российского офицерского корпуса в Донецке, сделала паузу. Повторите: Код 11 нужна срочная помощь. Дайте прямую линию с оперативным командованием. Ждите. Ждать пришлось минуту. Иннокентий поблагодарил судьбу, что его вояж закончился в безлюдном месте, прошелся по дворику, забитому тарой и бочками. Видимо, одно из строений, выходившее во двор торцом, являлось магазином. Ветра не было, и дворик пропитался запахами масел, гудрона и химии. В ухе пискнуло. «Кто говорит?» – спросил твердый мужской голос. «Капитан Иннокентий Лобов, аналитик Министерства обороны» честно ответил Инокентий. «Прошу вас перейти на линию, защищенную протоколом ИБ-33». Он ожидал, что собеседник спросит, что такое код ИБ-33, но тот задал вопрос лаконичней. «Зачем?» Вопрос означал, что разработанные еще в матричном варианте протоколы спецслужб остались таковыми и в остальных реалах. «Эту линию наверняка прослушивает 100 «Секунду. Я не знаю никакого капитана Иннокентия Лобова. Я брат Итана Лобова, чьи админа Министерства обороны. Он в опасности. В опасности также его знакомая Лавиния Иванова». Абонент по ту сторону линии помолчал. Что-то тихо скрипнуло. «Подключен контур две тройки. Говорите». «Где Лавиния?» «В данный момент указанное лицо, выпущено из СИЗО и находится дома». Инакентий замер. «Давно?» «С утра. Вы наблюдаете за ее домом? За кого вы нас принимаете, капитан? Мы не полиция и не спецслужба». «Извините, ради бога. Дело в том, что Итан Лобов собирается освободить Лавинию и, наверное, отправился к ней. И что из этого следует? Там наверняка засада. И что?» — повторил собеседник. Иннокентий собрался с мыслями, абонент был прав. Рок не являлся оперативным подразделением специальной структуры типа ФСБ и не мог послать к Лавинии группу спецназа. Надо было искать способ предупредить Итана самостоятельно. Однако, может быть, ребята из Рока помогут материально? Я нахожусь в Донецке. Можете отправить меня в Луганск как можно быстрее, чтобы я не искал транспорт. Если я не успею, Итан и Лавиния погибнут. На этот раз пауза длилась больше двух минут. Иннокентий уже собрался отключить канал, но рация заговорила снова. «Портовый комплекс на окраине Донецка на реке Кармиус. Беспилотная вертушка под номером 017 доставляет речные грузы. Вас встретят. Управляющий контур может работать от голосовых команд. Беспилотная? У нее есть кабина. Уместитесь». «Спасибо», — выдохнул обрадованный Иннокентий. «Удачи». Голос неизвестного начальника из рока исчез. Иннокентий досчитал до десяти, успокаиваясь, и начал действовать. Первым делом он выбрался со двора на улицу и остановил пикап «Патриот зеленого цвета» с черным номером. Водитель мужчина средних лет с носом картошкой поприветствовал его, заметив звездочки словами. «Добрый день, товарищ капитан. Куда путь держите?» «В порт», — сказал Иннокентий, забираясь в пропавшую хлоркой и медицинскими препаратами кабину как на крыльях». «Спешите? Вообще-то я вожу труп из фронта. Вот только сдал в морг четырех двухсотых. Но вас подвезу». «Спасибо. Побыстрей, пожалуйста». «Военная необходимость?» «Дело жизни и смерти». Мужчина переменился в лице и больше не разговаривал. До реки доехали за 12 минут, лихо объезжая пробки и рытвины по тротуарам. Иннокентий увидел в конце причала серебристую утку беспилотного вертолета, сунул руку водителю, — Вы мне очень помогли. Желаю удачи. — И вам тоже, — расплылся в улыбке обладатель белорусского носа. — Я помолюсь за вас. У грузового дрона с номером 017 на борту Иннокентия ждали двое. Совсем молодой парнишка в сером комбинезоне, измазанном ни то сажей, ни то краской. И толстяк в белом костюме и при белой фуражке, отчего он был очень похож на председателя колхоза советских времен. «Лобов — Лобов? — спросил он. Иннокентий показал удостоверение. Толстяк кивнул парнишке. «Он объяснит, как рулить этим самолетиком». Беспилотник и в самом деле напоминал самолет в миниатюре, имеющий один двигатель в носовой части. Но обводы у него были современные, зализанные, что указывало на его молодость. Иннокентий забрался в кабину, и парнишка в комбинезоне объяснил ему принцип управления дроном. «В крайнем случае у него есть и ручное управление», добавил он, вытаскивая из-под панели джойстик. «Знаете, как он работает?» «Знаю», — усмехнулся новоявленный пилот. «Тогда всего хорошего». Парнишка спрыгнул с крыла на землю, и Иннокентий повторил процедуру управления самолетом, и дрон покатился по пустому причалу, набирая скорость. Пробежав всего 20 метров, он взмыл в воздух. До Луганска беспилотник долетел за час, обладая превосходными летными качествами. Сделан он был в Перми, и пилот от души поблагодарил его конструкторов. Зная от этого, что Лавиния живет в частном секторе на юге Луганска, он набреющим прошелся над домиками пригорода и практически сразу увидел нужный объект. Вернее, сначала Иннокентий увидел вертолет, зависший над крайней улочкой сектора, и развитая интуиция мгновенно подсказала, что он успел практически к развязке драмы. Вертолет кружил над одноэтажным домиком под зеленой металлочерепицей, а на улице дымил фургон скорой помощи с красным крестом на борту. Идея созрела немедленнее, чем сработала интуиция. Выбрав вектор движения, Инокентий опустил дрон на высоту в три метра и направил его прямо в хвост вертолета, открывшего огонь по дому. Во все стороны полетели пробитые пулями листы черепицы. Когда до вертолета оставалось всего метров двадцать, Иннокентий открыл блистер и выпрыгнул из кабины, ныряя на грядки с какими-то растениями. Дрон врезался в задний винт Ми-8, с визгом разрубивший кабину суденышка, и вертолет косо пошел к земле, падая на обстрелянный им дом. Раздался удар, хотя вертолет не взорвался. Зато стена в торце дома упала внутрь от столкновения с носом винтокрылой машины. Падение с небольшой высоты осложнялось скоростью, с какой летел прыгун головой вперед. Но Иннокентий проделывал и еще более сложные вещи и перевернулся в воздухе так, чтобы упасть под углом поверхности огорода. Врезался в грядки, прокатился несколько метров колесом, едва не сломав шею, не обращая внимания на разбитое лицо и застанавшие ребра. И метнулся к дому, молясь в душе, чтобы те, кто находился внутри, а это могли быть только Итан и компания, оказались живы.